По правде говоря, Хлюпу стало совсем непонятно, о чем идет речь, и он принялся разглядывать сидевших в ряд готовых кукол. «И сколько же вам пришлось учиться, мисс, прежде чем вы стали такой мастерицей?» «Как иголку в руках держать! И то мне никто не показывал, молодой человек. Кряхтела-пыхтела и сама. Своим умом до всего дошла. На первых порах получилось плохо, а чем дальше... Тем лучше А меня-то учат-учат, мистер Пофин Деньги все платит, платит А я знаю, на кого вы учитесь На столяра Да <св> После того, как вывезли мусор, меня послали учиться А знаете что, мисс? Мне хочется смастерить вам какую-нибудь вещицу <св> Тысячи благодарностей А какую именно? Ну, например... Например, полочки, куда можно класть кукол. Или красивую шкатулку с отделениями для ниток. Ну, шелка и разных там лоскутков. А то хотите, выточу красивую ручку вон для того костыля. С ним, верно, ваш названный отец ходит? Это я с ним хожу. Я хромая. Кукольная швея так и вспыхнула. Бедный хлюп тоже покраснел. так как за его бесчисленными пуговицами пряталось чуткое сердце, а сам он нанес девочке рану. Но он нашел способ загладить вину, может быть, самый лучший способ. Очень рад, что это ваш костыль, мисс, потому что для вас мне приятно будет потрудиться. Приятнее, чем для кого другого. Разрешите, я его погляжу. Нет, вы лучше посмотрите, как я с ним ковыляю. Вот видите... «Скоком да в перевалочку! Да хром-хром-хром! Безобразно, правда?» «По-моему, вы и без него могли бы обойтись!» «Спасибо вам!» Маленькая швея снова села к столу и подала хлюпу костыль. Тот прикинул у себя на рукаве размер костыльной перекладины и бережно поставил костыль на место. «А полочку и шкатулку я вам тоже смастерю! И с удовольствием!» Мне рассказывали, что вы очень хорошо поете, а лучшей платы, чем песня, для меня быть не может Я большой любитель пения и сам, бывало, частенько пел Миссис Хигден и Джонни разные комические куплеты с разговорами Но это, наверное, не по вашей части У вас добрая душа, молодой человек, очень-очень добрая Я принимаю ваше предложение. Но скажите лучше, зачем вас сюда прислали? Я этого еще не слышала. За мисс Гарбановой куклой? Так я и думала. А она вас уже дожидается. Вся укутана с ног до головы в серебряную бумагу. Обращайтесь с ней осторожнее. И вот вам моя рука. И спасибо вам еще раз. О, я осторожно ее понесу. Так осторожно, будь она вся из золота. И вот вам обе мои руки, мисс. И скоро я вас опять навещу.